Велимир, шут. «Мама, а папа скоро придет?» «Мама, а папа скоро придет?» Дергая за фартук, щебетала девочка лет пяти. «Папа уехал в командировку», — прошептала мама, потрепав дочку по голове. «Приедет не скоро, ты же знаешь. Может, день, может, два, а может, через неделю». «Такая уж у него работа!» Последнюю фразу она произнесла, горько вздохнув. «Всегда так», — насупилась девочка. Алёна, иди лучше поиграй. Мне ещё ужин надо приготовить. Ну ладно. Девочка выбежала в коридор. Теперь до женщины доносился лишь топот маленьких пяточек по ламинату. Дверь комнаты чуть скрипнув приоткрылась. Девочка заглянула сквозь получившуюся щель. В папином кабинете царила тьма. Он запрещал ей сюда входить, даже всегда закрывал дверь на ключ, но в этот раз оставил дверь открытой. Слишком уж в торопях уехал он с дядей Андреем. «Как же я боюсь темноты!» «А вдруг за углом Баба Яга сидит?» «Но я уже большая». Поразмыслив и все-таки закрыв глаза, чтобы не бояться мрака, царившего на десяти квадратных метрах кабинета, и тех, кто может там скрываться, Алена вбежала внутрь и нашарила на стене выключатель. Люстра под потолком моргнула, озаряя комнатку светом. «Она не была здесь уже год». Папа запретил заходить ей сюда. Странно, но в это же время он начал работать с дядей Андреем. «А здесь ничего и не изменилось», — вздохнула девочка немного огорченно. «Тот же шкаф, тот же тумба-стол и компьютер на нем». Алена медленно прошла по комнате. Ковер с длинным ворсом щекотал ее стопы. Справа стоял сервант с книгами. За стеклом стояло несколько фотографий. Она открыла стеклянную дверцу и вытащила несколько фотографий. На одной папа, он, наверное, ездил на охоту. В одной руке ружьё, в другой какой-то осминог странный. По крайней мере, этот зверь на осьминога похож. А рядом с папой дядя Андрей. На другой фотографии пятеро дяди стоят у небольшого домика с надписью 100 Ренкен. Среди них папа и дядя Андрей. Перед ними на земле лежат несколько коробок с камнями. Эти камни светятся красным и синим. надо попросить, чтобы мне такой привёз. Подумала Алёна, доставая третью фотографию. Здесь папа поставил ногу на большого кабана. Эту фотографию он показывал маме. Почему-то она так доругала папу и говорила, чтобы он заканчивал водиться с этими сталиварами или сталкерами, не помню, как правильно. Алёна убрала фотографии на место. Чуть выше она увидела несколько банок. Такие же мама закручивает на зиму. Только в маминах огурцы и помидоры, а в этих непонятно что. Алёна, встав на цыпочки, с трудом дотянулась до одной банки. Она повертела её в руках. Внутри была жидкость. В ней плавал маленький осьминожка только с ручками и ножками, а щупальца у него были очень короткие. Девочке не понравилось то, что она увидела, поэтому не раздумывая, она убрала банку обратно. Закрыв дверцу серванта, она подошла к столу. Забравшись на стул, начала тыкать в кнопки, но ноутбук молчал. Туржацкий компьютер стукнула на кулачком по клавиатуре и спрыгнув на пол подошла к шкафу. Внутри висели куртки, штаны, плащ. Что-то привлекло её внимание. Она раздвинула одежду. Перед ней была металлическая ручка и компьютерный табло, как на домофоне. На нём светилась надпись: "Подтвердить ввод кода". Девочка нажала первую попавшуюся на глаза кнопку, появилась другая надпись: "Код не подтверждён. Защита снята". Что-то щелкнуло, и дверца подалась к девочке. Алена закусила губку и открыла шкафчик. Перед ней стояло папино ружье, а рядом с ним еще несколько таких же. Два коротких ружья с маленькими трубками сверху и два пистолетика, такими мальчишки во дворе играют. Алена взяла один. На удивление он оказался очень тяжелым. Чайник закипел и оповестил об этом хозяйку громким свистом. Она повернулась и, взяв прихватку, сняла его с огня. Суп тоже закипел. Ну, ещё 10 минут, и можно кушать, подумала она, как только раздался телефонный звонок. Она вышла в коридор и взяла трубку. Алло? Квартира Лопаревых? донёсся мужской голос с того конца. Да, ответила женщина. Катя, это Андрей. Голос принадлежал другу мужа, Андрею Харитонову. Привет, Андрюш. Как дела? спросила Катя. Кать Лёха проиграл на арене. Телефонная трубка с грохотом упала на пол. Катя медленно начала сползать по стене, до сих пор не верила услышанному. Андрей что-то кричал в трубку, но она ничего не слышала. Мама, донёсся крик Алёны. Да, моя хорошая, с трудом пересиливая себя, чтобы не разрыдаться, прошептала Катя. А тут игрушки, как у мальчишек во дворе. У Васьки из пятой квартиры тоже есть песик. Только этот те же Громкий хлопок оборвал детский голос навсегда. Через несколько минут истошный крик заполнил кабинет, за ним последовал ещё один выстрел. Морозное утро. Пронизывающий ветер крутит снежинки, которые падают на замёрзшую за ночь грязь. Меж покосившихся крестов и каменных надгробий в чёрном пальто стоит мужчина лет 40. Он сжимает в руках шесть красных гвоздик. Перед ним свежими горками высится два холмика могил, а рядом с ними ещё одна, но поменьше.